Глава 7. Утро в раю. И почему ты так не любишь солнышко? спросила Маришка удивлённо, когда я зарылся в простыни, чтобы скрыться от яркого света. Оно же прекрасно. Кому как, сонно ответил я. Лично мне сейчас оно светит в глаза и напоминает, что пора вставать. А ещё солнце жжёт мне кожу, как вампиру. Девушка весело хихикнула. Быстро встал с кровати, подошла к панели на стене, нажала несколько кнопок, и окна стали как будто темнее. Так лучше? Намного, честно ответил я. После проведенной вместе ночи девушка словно светилась. Думаю, дело было в силе, которое она получила. Мы спали в обнимку, и пару раз мне казалось, что кто-то включил обогреватель на полную мощность, до того становилось жарко. Я даже скинула одеяло, заменив его тонкой простынёй. Маришка еще покружилась по комнате, собирая одежду, а потом упорхнула на кухню. Я же с неохотой встал с постели, зевая, поплелся в ванную приводить себя в порядок. К разговору о совместном проживании я вернулся, когда уже вышел на кухню. Маришка расположилась у стола, нарезая сыр, а перед ней стоял чайник с отваром и чашка. Я все же надеюсь, что скоро вернусь домой, когда все разрешится с Лилей и этим ядом. Осторожно начал я усаживаясь за стол. Конечно, девушка кивнула и налила мне в чашку чай. Я сделал глоток и довольно прикрыл глаза. Отвар был просто потрясающим и продолжил. И я думаю, что полноценный переезд затевать не стоит. Согласна? Не стала возражать компаньонкой, подала салфетку. Наверное, помидорчик порезать кружочками. Между прочим, поинтересовалась Маришка, улыбнувшись. Я огляделся, словно только что проснулся. Кухня была прибрана, стол был накрыт, пусть не изысканно, но аппетитно. Девушка набросила на себя лишь мою рубашку и выглядела по-домашнему милой. Она ловко разделалась с помидором и посыпала его крупной солью, затем отошла к раковине и быстро сполоснула посуду. Передо мной оказалась свернутая птичкой бумажная салфетка. Знаешь, наверное, это я должен был предложить тебе остаться тут. А не ты намекать мне на приглашение. Ты так думаешь? усмехнулась девушка. Села на высокий стул напротив, прижав колени к груди. Она смотрела на меня изумительными зелеными глазами. Солнце играло в рыжих прядях, россыпь мелких веснушек украшала ее ключицы. И я понял, что хочу видеть ее тут часто. Не хочу оставаться один в стенах этой большой и неуютной квартиры, и особенно учитывая тот факт, Что по соседству живет долбаная пронырливая журналистка, которая вечно суёт нос в чужие дела. Думаю, если хочешь, оставайся здесь, я распоряжусь, чтоб тебе выдали пропуск. Миша, у меня есть ключ, напомнила девушка. Я ведь твоя компаньёнка, и мне открыт вход в апартаменты Морозовых. Тебе будет удобно добираться до работы. Конечно, отмахнулась Маришка. Даже не думай об этом. Съемки часто проходят на этом этаже, да и транспорт тут совсем близко. Ты умеешь водить машину? неожиданно спросил я. Девушка хотела что-то ответить, и вдруг помрачнела, словно вспомнила нечто неприятное, из комнаты будто ушло солнце. Меня затопило странным тягучим ощущением тревоги. Потом Маришка тряхнула головой, и морок пропал. Что с тобой? на всякий случай уточнил я. «Все в порядке. Немного тревожно спала на новом месте. Беседу прервал звонок в дверь, и я напрягся. Девушка же беспечно улыбнулась и соскочила со стула. Пётр обещал завести кое-что из нужных вещей, сказала она на ходу. И я усмехнулся, поняв, что ее проживание здесь было делом решенным еще до того, как я озвучил свое мнение по этому поводу. От такой мысли мне стало немного не по себе. Выходит, все женщины в моей семье умеют видеть из меня веревки. Доброе утро, раздался знакомый голос. Я порядком удивился, уж вот никак не ожидал. Здравствуйте, вежливо отозвалась компаньёнка и вернулась в комнату, нервно поправляя полы рубашки. К вам гости, Михаил Владимирович. В кухню вошел пожарский, виноват пожал плечами. Прости, дружище, что так внезапно. Я сумел убедить администрацию, что ты не станешь возражать, если я приду без звонка. Конечно, не стану. Я встал навстречу и протянул руку другу. Тот крепко ее пожал и вполголоса уточнил: "Я не помешал?" "Что ты?" я отмахнулся. "Всегда тебе рад. Чай будешь?" Неужели Морозовский оживился, парень? Я обошел барную стойку, вынул из ящика кружку, плеснул в нее напиток. Маришка же быстро юркнула в спальню. Ей было неуютно стоять в таком виде перед чужим для нее человеком, да еще и парнем. «Сам ухаживаешь за гостем? Поддел меня меня и сел за стол. Слава небу, руки у меня работают. Могу обойтись и без помощи, ответил я. Поставил перед гостем чашку с отваром. Хорошо ты тут устроился, Иван осмотрелся. У нас квартира всего на четверть этажа и находится на десять уровней ниже. В его голосе я не услышал зависти или обиды, просто констатация факта. Отец получил право выбирать апартаменты после более старых семей, пояснил Иван в ответ на мой удивленный взгляд. Я не знал, что тут была очередность. «Еще какая? Я слышал, что Воронцов хотел выкупить ваш этаж и даже предлагал Владимиру огромную сумму. И чем ответил мой отец? Предложением заходить в гости, когда Владимир Морозов не будет занят отдыхом на крыше. отец у меня умеет пошутить, фыркнул я. Или остро поддеть тут как посмотреть. Ты говоришь о нем в настоящем времени, заметил парень. Я уверен, что отец не погиб, спокойно сказал я. Надеюсь, что однажды он вернется, чтобы рассказать о своих приключениях. Пожарский ничего не ответил, лишь пригубил напиток и вернул кружку на стол. Повисло неловкое молчание, которое прервала Маришка. Она вернулась в кухню, облачённая во вчерашнее платье поверх которого было накинуто большое уютное худи. Я встречу Петра внизу, он обещал подъехать с минуту на минуту. Пожарский нехотя отвел взгляд от моей компаньёнки, уткнулся носом в кружку. Что не так, дружи? спросил я, когда мы остались одни. Прости, что говорю об этом, но я вижу, как ты смотришь на девчонку, будто она тебе на хвост соли насыпала, и я заметил это с вашей первой встречи. Тебе показалось? Послушай, твоя воля сейчас ничего не говорить. А я больше не стану спрашивать про это. Но может так статься, что потом окажется поздно. Ты ее за кого-то принял или был знаком с ней раньше? все как-то очень странно. Парень замялся, словно подбирая нужные слова. Рассейно провел ладонью по заплетённым косичкам на голове. Я видел девушку похожую на нее, когда был еще совсем мальчишкой. И когда встретил твою компаньонку, то не мог поверить, что это она. Но ей нету двадцати лет, напомнил я. В детстве ты мог кувить ее, разве что младенцем. Я верю своим глазам, бросил друг хриплым голосом и взглянул на меня из-под лобья, и узнал ее, ту девушку. Быть может, она родственница той, кого ты запомнил в детстве. Маришка росла в приюте, а потом ее забрал староста из нашей деревни, чтобы растить как дочь. Затем позвали в барский дом, где она помогала по хозяйству. Про её родню мне ничего не известно. Я думал об этом. Мрачно согласился парень. Ладно, забудь. Это неважно. Он криво улыбнулся и продолжил. Хотя, наверное, ты и прав. Скорее всего, мне просто показалось. Мало ли похожих рыжих девок. Не бери в ум. Я бы поспорил, но решил оставить эту тему. Было очевидно, что пожарскому было неприятно говорить об этом. Раз он решил, что не стоит продолжать, то к чему упорствовать? И почему ты надумал съехать из семейного особняка? Сменил тему Иван? Вернее, как тебе удалось вырваться, считая, что мне повезло? Удивился я вопросу. «Еще бы, Иван обвел руками пространство. Это же Снежинск-град. Здесь люди снимают квартиру, чтобы хотя бы на несколько часов ощутить себя богатыми. А тебе выделили целое крыло. Да еще и компаньонка приехала, чтобы скрасить твое одиночество. Если это ссылка, туда и мне инструкцию, как выбить из отца такие же условия. Попробуй двинуть ему в морду. Вырвалось у меня, но я тотчас прикусил язык. Ты С братом поругался, помрачнел парень. И насколько серьезно? — Хотя Пожарский покачал головой, взорвался хохотом. Набил морду князю, оказался в хоромах. Хорошее наказание. С чего ты взял, что я ему набил и не получил в ответ, пробурчал я потому что у тебя нет ожогов. А насколько я знаю, Морозов старший владеет огнем и достаточно силён в своей стихии. От слова старший мне слегка покоробило, но я тотчас взял себя в руки. Любой старший в роду владеет силой, которая превосходит силу всех членов семьи, продолжил пожарский. Так распоряжается судьба. И если старший гибнет, то второй по старшинству обретает большую мощь. Хотя насколько я знаю, твой дядя Александр хоть и был младшим братом, но мог заткнуть за пояс твоего отца. Может, у вас в семье все не так, как у нормальных ведьмаков? да. Протянул я делая вид, что не удивлён, но мне не вышло. Пожарский хмыкнул и хлопнул меня по плечу. Мой отец поделился со мной этим, когда я опять не смог побить его на тренировке, сказал, что мне не стоит переживать от того, что моя сила не может перебить его энергию. Но дал хороший совет. Парень наставительно поднял указательный палец и произнес. "Любую силу можно перебить упорством и терпением. Мастерство дает больше, чем мощь". "Сильно сказано", согласился я и вздохнув, добавил, закинув в рот несколько ломтиков помидора. "Жаль, что мой отец не учил меня ничему". "Ну, ты набил морду старшему брату", заметил Иван, и лицо его вдруг засветилось, как колокол в день Спасителя. Не говори об этом никому, пожалуйста. А обещаю, что не скажу. Он осенил себя священным знаком. Но я хотел бы знать, за что ты ему врезал, что вы не поделили, уж не ту ли даму, о которой так много говорят. Что? Нахмурился я, не понимая, к чему клонит приятель. Неужели Серова, ответил тот, вмиг развеяв мои сомнения. Говорят, что она выбрала тебя и глупости. Фыркнул я. Не собирай сплетни. Не обижайся, просто люди говорят. А ты за ними не повторяй. Ксению со мной связывают только деловые отношения. Она ведет мой блог и пишет посты. И за какие заслуги ей досталась такая должность? Поддел парень. Спроси у моего куратора, бросил я небрежно. Он выбрал ее. Моим мнением никто не интересовался. Мне б такую выбрали, завистливо сказал Видьмак. Но нет, наш куратор выдал какого-то странного парня, который вечно гундит и шмыгает носом. Главное, чтобы работу выполнял. Это да, вздохнул Иван и вдруг заметил коробку, стоящую чуть поодаль на столешнице. Только не говори, что б это банк? Он не договорил, застыл, удивлённо глядя на меня, а затем захохотал, ударив по столу ладонью. Ох, ну и дела, с трудом произнёс он сквозь смех. Что не так насупился я. Договори «Да уже. Я тебя побью, если ты не перестанешь ржать. Однако угроза не подействовала, и мне пришлось терпеливо дожидаться, когда гость отсмеется и вытрет рукавом глаза. Да и все знают, что Арсений Воронцов хотел этот контракт, а ты получил сначала внимание Алины, по которой он сох, а потом еще и контракт, который так хотел заполучить его отец. Младший говорил об этом как об уже решенном вопросе, даже успел намекнуть, что будет лицом банка. "Прошу, что ты не упомянул её папашу", проворчал я. Семья Воронцовых не погибла с арестом, помрачнел парень. Несмотря на то, что первыми они больше не будут, родственнички подсуетились. Они посетовали, что их старик давно маялся душевной болезнью, даже добыли свидетелей того, что князь посещал лекарей без их ведома. Око Я восхитился их деловой хваткой. Они по твоему примеру пожертвовали на строительство храма в какой-то далекой деревеньке, а также на реконструкцию здания синода. Умно, поговариваю, что с Арсением разорвала помолвку его невеста. Впрочем, он особо не сожалеет по этому поводу. Семья потеряла какое-то количество денег, но больше пошатнулось их влияние, а это куда важнее. Надо думать, я глотнул чай. Эту змеи отрубили голову, но оказалось, что осталась еще пара, как у змея Горыныча. Иван изобразил рукой длинную шею, а ладонью голову чудовища. Да понял я. Ну знаешь, я считаю, что больше всех в этой истории выиграл только один ведьмак. И он сидит передо мной. О чем ты? Насторожился я. Ворон точил на тебя клюв, но обломал его до того, как он смог тебе навредить. Это ли не чудо, брат? Пожалуй, так. Я слабо улыбнулся. Так ты не скажешь, что с братом не поделил? Кажется, у меня началась звездная болезнь. Решил соврать я. Да ну, no, не повелся друг. Я же вижу, что ты как был увольным из Морома, так и мы остался. Я попытался придать лицу надменный вид и с пафосом произнес. Выбирайте выражение, мастер пожарский, я могу оскорбиться. Ну давай, это будет отличное представление, хохотнул парень. И не забудь крылья выпустить. Я страсть как хочу на них взглянуть. Я помрачнел, и Иван сразу напрягся. Что не так? Я немного сорвался на тренировке, и сил у меня сейчас не так много, как хотелось бы. Хотел бы я посмотреть на твоего братца после этой тренировки, вздохнул Пожарский и вскинул руки в жесть капитуляции. Молчу, молчу. А силы хорошо восстановятся после баньки. Думаешь? Уверен. Он с готовностью вскочил на ноги, и поправил на груди куртку. Собирайся. Мы едем в бане, где тебя отхлещут вениками и напаят лучшими настоями, которые предлагает наша великая империя. То есть Морозовский сбор не брать, спросил я. У меня с собой есть, китр сказал парень и показал на кисет, который я подарил ему в пожарской деревне. Все так же наполняется, уточнил я. Понемногу, но всегда хватает, чтобы выпить пару кружек в день. Мария обычно требует кисет на девичнике, где угощает нескольких подруг. После таких посиделок мешочек пустеет на день другой. Но мне все же кажется, у тебя состав чуточку иной, более терпкий. Может быть, не стал спорить я. Многое бы отдал, чтобы узнать, где ты добыл такой кисет. Он и впрямь волшебный. В запасах у Морозовых хранился. Не жалеешь, что отдал? Если не нужен, то верни, предложил я, усмехнувшись. Не, это так не работает, он покачал головой и быстро убрал кисет в карман. «Марья меня прибьет». Как там ее поклонник? спросил я, чтобы не быть невежливым. Иван нахмурился и потёр лоб, словно у него заболела голова. Не знаю, с кем она там встречается, но парень ловко маскируется. Мне так и не удалось выяснить его имя. Надеюсь, она не связалась с кем-то недостойным, откровенно озаботился я. Я тоже на это надеюсь. Мне не хотелось бы, чтобы ей разбили сердце. Моя сестра хоть и сильная, но душа у нее, как у котенка, нежная. «Котенка она не напоминает, скорее тигрицу, возразил я. Это ты не слышал, как она плакала, когда ее лошадь вывернула ногу? Она не позволила усыпить животное и выхаживала ее несколько месяцев. «Сильно?» Мне пришлось жить при конюшне вместе с ней. Я весь пропах навозом, еле смыл его с себя. Я сделал вид, что принюхался. Нет, не смыл. Я все еще чую, как от тебя пахнет. Парень выругался, но тут же помрачнел, бросив взгляд мне через плечо. Мне даже не нужно было поворачиваться, чтобы понять. Позади стояла Маришка.